Глава вторая. Банев. В кругу семьи и друзей. Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом, с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. «Это никакой не ребенок», — думал он ошеломленно, — «дети так не говорят». Это даже не грубость, это жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно, как будто она нам тут теорему доказала, просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве. — Ты видишь? — сказала она высоким голосом. — Девчонка, соплячка, дрянь, ничего святого, что ни слово, то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги перед соседями, стыдно, мерзавка, хамка. «Да», — подумал Виктор, — «и с этой вот женщиной я жил, я гулял с ней в горах, я читал ей Бодлера и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах, кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера». «Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила! Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом». «Тебе, конечно, не до того, куда там», — говорила Лола, — «Столичная жизнь, всякие балерины, артистки, я все знаю, не воображая, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы, мне это, если хочешь ты знать, безразлично. Я тебе не мешала, ты жил, как хотел». Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит молча на диване с сигареткой, выставив коленки, или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно. Виктор представил себе уютный вечерок, Этот столик придвинут к тому вон дивану. Бутылка шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду. И сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей. И вдруг входит Ирма. «Кошмар!» — подумал Виктор. «Да она же несчастная женщина. Ты сам должен понимать». — говорила Лола, — что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. Она уже успокоилась. Красные пятна пропали. — Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею, но теперь мне нужна не такая помощь. Счастливый назвать я себя не могу, но и несчастный тебе тоже не удалось меня сделать... — У тебя своя жизнь, а у меня своя. Я, между прочим, еще не старуха. У меня еще многое впереди.